В Эншиде до последнего дня располагался один из органов контрразведки Отдел безопасности 306, как называли его немцы Мне, естественно, очень хотелось познакомиться с методами работы этого штаба И всеми теми материалами, которыми он располагал Поэтому я приказал немедленно доставить мне все документы, найденные в этом штабе И вскоре мой кабинет в Брэда буквально был завален бумагами Вместе со всеми помощниками я отбирал наиболее важные из них, но и таких документов оказалось слишком много. Чтение их заняло бы несколько недель, а времени у меня не было. В любую минуту я мог получить приказ отправиться на выполнение более важного задания. Поэтому я решил еще раз бегло просмотреть отобранные документы на случай, если мне придется прервать эту работу. Это была увлекательная работа. Оказалось, немецкая контрразведка многое знала. Однажды на первой странице одного из документов, состоявшего из семи страниц, густо напечатанных на машинке, я увидел майор О. Пинто, кличка Фрэнк Джексон. Моя рука с папиросой, которую я собирался закурить, застыла в воздухе. Любой человек поразится, неожиданно увидев свое имя напечатанным. Но увидеть свое имя в совершенно секретном документе немцев, да еще вместе с кличкой, которую знали только два пользующихся очень большим доверием английских агента, я начал внимательно читать этот документ с самого начала. Показания и полное признание агента Бобби — Сделанные им 22 марта 1945 года Настоящее имя Антон Пульхов Это был второй удар Пульхов, которому был запрещен выезд из Лондона До конца войны, каким-то образом попал в Голландию Был схвачен немцами и сделал полное признание В котором упомянул и мое имя Документ становился крайне интересным Показания Пульхофа начинались с заявления, что летом 1944 года два представителя американской стратегической разведки установили с ним контакт и предложили поступить на службу в разведку. Он дал согласие, после чего прошел специальную подготовку в одной из американских разведывательных школ в Лондоне. Он изучал приемы самозащиты без оружия и прошел короткий курс обучения стрельбе из пистолета. Затем его направили в английскую парашютную школу, где научили прыгать с парашютом. Затем Пульхов обучался на курсах радистов в американской школе в Лондоне. Когда он успешно закончил учебу, ему присвоили звание капитана американской армии. В показаниях, Говорилось, что он был первым голландцем, принятым на подобную службу. До этого в американскую стратегическую разведку на континенте зачислялись только французы, бельгийцы и американцы немецкого происхождения. Затем стратегическая разведка поручила Пульхову создать шпионскую организацию в северной части Нидерландов. Он должен был установить контакт с наиболее надежными служащими в Министерстве сельского хозяйства и рыболовства и начать вербовать агентов. Пульхову запрещалось устанавливать связь с какой-либо группой движения сопротивления или с английскими агентами, которых он мог обнаружить. Американская стратегическая разведка и ее английский партнер соперничали даже в разгар войны, и каждая из них стремилась урвать побольше куш в области получения секретной информации вместо того чтобы объединить усилия в интересах дела Пульхову строго запретили участвовать в актах саботажа или в каких-либо активных действиях против немцев он должен был собирать самые различные сведения о численности немецких войск и их местах расположения о результатах налетов американских дневных бомбардировщиков и о настроениях немцев Всю добытую Пульхов им информацию предполагалось переправлять в штаб в Лондоне. Через 4-5 месяцев Пульхов, перейдя линию фронта, должен был снова вернуться в освобожденную союзниками южную часть Голландии.